«Как влюбить в себя мужчину-льва?» Лев, 23 июля, 22 августа. Вы хотите, чтобы знакомство со львом принесло вам обоим удовлетворение? Тогда он должен увидеть в вас нечто, отличающее вас от остальных банальных и заурядных женщин. Его восхищает все, что выходит за рамки общепринятых правил. Только тот, для кого не существуют всеми признанные границы, может, по его мнению, называться личностью в полном смысле этого слова. Никогда его не привлечет женщина загнанная, которая за своими домашними заботами забывает о своем внешнем виде. Он предпочел бы иметь рядом с собой красивую куклу, пусть она не отходит от зеркала, но зато выглядит наилучшим образом. Если понадобится, он наймет кухарку и уборщицу, лишь бы у его избранницы были гладкие руки, она была хорошо накрашена и приятно пахла. Это питает его воображение и льстит мужскому самолюбию. Он всегда должен восхищаться своей избранницей и требует от нее, чтобы эти же чувства, изумление и вожделение Она возбуждала и в других мужчинах. Поэтому вам надо напрячься и привести себя в соответствии с идеалом мужчины-льва, чтобы привлечь его внимание. Он любит эффектных женщин. Постарайтесь также выяснить, что может его растрогать. Больше всего мужчина-лев ценит в женщинах благородный характер и чувство собственного достоинства. Его покорит та, которая при внешней красоте, шике и изяществе обладает еще и прекрасной душой. Он даст себя увлечь натуре страстной и одновременно мягкой и кроткой, которая умеет сочетать крутые взлеты со спокойным равновесием. Его сердце тронет также та, которая во имя любви готова поступиться со своей гордостью и согласиться на существование в тени его авторитета. Вы должны всегда оставаться в состоянии эротического напряжения, удерживая партнера на одном и том же уровне эмоций, и в то же время производить впечатление девушки мягкой и ласковой. Тогда он почувствует себя наверху блаженства и еще больше привяжется к вам. Но не стоит ему подчиняться всегда и везде, попробуйте меняться с ним ролями, чтобы не надоесть слишком быстро. Но избегайте такого поведения, которое может вызвать у него гнев и раздражение. Ни под каким видом вам нельзя навязывать своих взглядов и решений, не узнав предварительно его мнение. Не проявляйте явно своего неудовольствия, если вам что-то не нравится. А раздражает открытое сопротивление, поэтому не становитесь в оппозицию, старайтесь решать вопросы мирным путем. Искусство компромисса значительно облегчает жизнь. Кроме того, в его присутствии не допускайте бестактности по отношению к кому бы то ни было. Он не выносит женщин, считающих, что достаточно одной глупой, но сладкой мины на лице, и он все простит. Бестактность, невежество и хамство отвращают его от женщины гораздо сильнее, чем остальных мужчин, представителей других знаков зодиака. Поэтому любое проявление вашей невоспитанности не останется без последствий. Он просто раз и навсегда потеряет к вам интерес. А если вы причините ему боль, он станет вашим врагом на всю жизнь. Тогда можно не надеяться получить прощение. Ранить его очень просто. Достаточно относиться к нему снисходительно и демонстрировать свое пренебрежение. Этого он не в состоянии вынести, поскольку считает себя выдающейся личностью. В результате он сочет вас дурочкой, несмыслящей в настоящих ценностях, и в конце концов начнет относиться к вам с настоящим презрением. Равнодушие, пренебрежение и эмоциональная холодность заставляют его страдать. Ему легче снести чью-то ненависть, потому что он сам способен на глубокие чувства. Так или иначе, нельзя игнорировать его потребность в уважении и высокой оценке его достоинств. Если вы мечтаете, чтобы он остался с вами, или вернее, чтобы желал видеть вас рядом с собой, единственное, что вы можете себе позволить, это разумная критика его тщеславных устремлений. Но ни в коем случае не преуменьшайте его заслуг. Он так хочет вызвать ваш восторг. Делайте ему приятное, чтобы он ни на минуту не усомнился в искренности вашей веры в него.